Глава 5. На следующее утро после вечеринки у Максин крестов завтракал в кухне с Камилой. Она собиралась встретиться с друзьями на теннисном корте в медвуде и надела костюм для игры. Приятно было оказаться снова в компании одногодков, вдобавок не работавших в винной индустрии. В последнее время ей приходилось думать в основном о винодельне и общаться с ровесниками отца. Сверстники исчезли из жизни Камилы, когда она окончила колледж, а через несколько месяцев умерла мать. «А в котором часу ты сегодня вернулся домой?» — с любопытством спросила она, поставив перед отцом чашку с кофе. «Я пришла в час, а тебя еще не было. Ну как, хорошо повеселился?» Камила надеялась, что ему удалось немного развеяться, хотя он выглядел озабоченным. Кристоф все утро размышлял о вечеринке у Максим. Теперь все, что случилось вчера, представлялось ему нереальным. Однако тот странный, единственный в своем роде вечер, понравился. Он знал, что никогда больше не увидит тех людей, а может и Максим тоже. «Было изумительно, потрясающе, странно и даже немного жутко, словно я попал в фильм» кинопродюсеры, нефтяные магнаты, саудовский миллиардер, у которого особняки по всему миру и небольшой гарем, причем три жены ждут его дома, а четвертую он возит с собой. Совершенно другая жизнь. Знаю, она есть и здесь, а в последние годы все больше захватывает долину, но мы с твоей мамой никогда не испытывали интереса к подобным людям. Однако все они оказались на удивление приятными. Мне понравилась вечеринка. Кристоф не сказал дочери, что вернулся в три часа ночи, решив, что это не вполне прилично. «А какая это графиня? Она старая?» — улыбнулась Камила. «Вообще-то нет. Хотя, по твоим меркам, да. Ей лет сорок пять». «Правда? А я почему-то считала, что все графини старые!» — воскликнула она. «Это в кино! Некоторые графини носят титул с рождения. Она была замужем за очень пожилым мужчиной, и его дети старше ее». Похоже, они доставили ей немало огорчений, как и французские законы о наследовании, поэтому графиня решила уехать. Она подумывает обосноваться здесь, но я сомневаюсь, что так и будет. Эта женщина привыкла вращаться в высших кругах. Для долины она слишком респектабельна. Вероятно, графиня переберется в Лос-Анджелес или в Даллас, проводит тут еще месяца четыре, не более. «Она где-нибудь работает?» Услышав, что графине 45 лет, Камилла заинтересовалась ею. Нет, насколько мне известно. Хотя я не спрашивал. В молодости она работала моделью, потом вышла замуж. Спокойным мужем прожила последние десять лет. Он умер в 90. Ничего себе. А ты нас познакомишь? Вы еще увидитесь? Кристоф усмехнулся. А если ты спрашиваешь, собираюсь ли я с ней встречаться, то мой ответ нет. — Прежде всего, я по-прежнему люблю твою маму и, наверное, всегда буду любить. Я пока не хочу жениться снова или заводить себе подругу. Вдобавок, такая женщина, как Максин, не взглянет дважды на мужчину вроде меня. Я для нее недостаточно блистательный и лощный. У меня нет ни яхты, ни особняка на юге Франции. Я живу в долине Напа и делаю вино. Она была замужем за девяностолетним стариком. По-твоему, это высший шик? Кристоф рассмеялся. «И все же, наверное, он был гораздо представительнее и респектабельнее меня, а я никогда не стремился блистать в высоких сферах». «Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, нет, вряд ли вы с ней встретитесь, хотя я попробую познакомить тебя с двумя ее сыновьями, когда они приедут. Возможно, они тебе понравятся». В долине жили молодые люди, ровесники Камилы из семей виноделов. Но всех их она знала так же хорошо, как Филиппа, и они не вызывали у нее романтического интереса. А в Сан-Франциско Камила не ездила, несмотря на его близость. Кристофа тревожила, что дочь не завела себе парня и не бегает на свидание, а проводит свободное время за работой, как он сам. Кристоф считал, что такая юная девушка должна жить более яркой и насыщенной жизнью. Джой, в противоположности ему, не беспокоилась за дочь. Говорила, что Камила еще кого-нибудь встретит, однако Кристоф не желал, чтобы какой-то бойкий красавец вскружил ей голову и увез его девочку куда-нибудь в Лондон или в Австралию, во Францию или в Чили, а то и в Южную Африку, туда, где делают вино. Он не мог смириться с мыслью, что однажды потеряет дочь, но не хотел, чтобы она осталась одинокой и несчастной. Ему прекрасно подошел бы в зитья какой-нибудь славный молодой человек из местных, сын винодела. Но Камила считала скучными всех, с кем выросла в долине. Кристоф обрадовался, когда она сказала, что собирается позднее встретиться с друзьями. Он не лукавил, убеждая дочь, что она никогда не увидит Максина. Однако, вопреки его словам, на следующей неделе француженка без предупреждения явилась на винодельню. Она попросила позвать Кристофа, и тот, одетый в джинсы, клетчатую рубашку и ковбойские сапоги, вышел из своего кабинета. На сей раз графиня предстала перед ним в тесных светлых джинсах, выгодно подчеркивавших ее изящную фигуру и длинные ноги. Наряд ее дополняла белоснежная блузка прекрасного покроя и черные крокодиловые кожи сапожки для верховой езды от Эрмес. При виде Кристофа она широко улыбнулась и на глазах у секретарши расцеловала его в обе щеки. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Максим рассмеялась. «Простите за вторжение, просто я была неподалеку и решила заглянуть. Ты прислал такое милое письмо?» В письме Кристоф поблагодарил Максим за ужин, надеясь, что жена гордилась бы им. Он никогда не был силен в подобных вещах, Этим обычно занималась Джой, но теперь приходилось заботиться обо всем самому, а простая вежливость требовала написать пару слов после подобного приема. Он подумал, не послать ли Максим букет цветов, но потом решил, что это могло быть истолковано неверно. «Твоя винодельня прекрасна!» — с восхищением произнесла Максим. «Она намного больше, чем я думала. А что это за замок там на холме? Мне на минуту показалось, будто я в Бордо» там мы живем. Я построил шато, когда купил здесь землю. Привез из Франции все до последнего камня. Это сильно уменьшенная копия нашего фамильного шато в Бордо. Дом невелик, ты сама убедишься, если подойдешь поближе. Хочешь, устрою тебе экскурсию по заводу, предложил он, и Максим радостно кивнула. «А твоя дочь здесь?» с улыбкой спросила она. «Я хотела бы с ней познакомиться». «Конечно», Кристов повел Максим по длинному коридору к кабинету Камилы. Та сидела за столом, хмуро глядя на экран компьютера, когда они вошли. Приведя отца со спутницей, она удивленно подняла голову. Камила не знала, кто эта женщина. — Привет. Кто-то внес неверную запись насчет двух последних тонн вина прошлогоднего урожая, что мы продали. Возможно, мама допустила ошибку во время болезни. Когда мучают боли, внимание рассеивается, — подумала Камила. Теперь ей предстояло все исправить. «Извините», — она обошла стол и остановилась, ожидая, когда отец представит ее своей спутнице. «Наверное, новая заказчица или старая приятельница родителей», — решила Камилла. «Максим де Пантен, моя дочь Камилла», — небрежно произнес Крестов, когда женщины пожали друг другу руки. Камилла на мгновение смутилась, но тотчас справилась с собой. Она представляла графиню совсем не такой, вдобавок отец говорил, что они никогда не встретятся, а теперь его новая знакомая стояла перед ней. Камила почувствовала себя неряхой рядом с этой ухоженной, холеной женщиной, от которой исходил легкий аромат каких-то изысканных духов. В узких джинсах и крокодиловой коже сапогах для верховой езды, с длинными черными волосами, собранными в хвост на затылке, она выглядела великолепно. Камиллу поразили ее молодость и утонченный шик. Ей стало неловко за свою старую выцветшую футболку с эмблемой Стэнфорда, джинсы с прорехами и кеды. Но Максим тепло улыбалась ей и, казалось, вовсе не замечала, во что она одета. — Мне не терпелось познакомиться с вами, вот я и решила зайти. — Простите меня за бесцеремонность, — сказала графиня. — Ваш отец рассказывает о вас удивительные вещи. Лицо Максин светилось дружелюбием, и Камилла вдруг оробела. Она впервые видела эту женщину, но та вела себя так, будто они с отцом близкие друзья. Даже с Камиллой графиня держалась на удивление открыто и непринужденно, с какой-то особой доверительностью. «Я тоже, рассказываю о нем удивительные вещи», — тихо заметила Камилла, улыбнулась отцу, и тот обнял ее за плечи. После короткого разговора Крестов сказал, что собирается устроить Максин экскурсию по винодельне, и они ушли. Камила постояла у окна, глядя, как они идут к заводским корпусам. Она обратила внимание, что почти всю дорогу отец смеялся и почувствовала, как по спине пробежал холодок. Француженка обращалась с ней так дружелюбно, и все же что-то в этой женщине ее насторожило, показалось фальшивым. Улыбка графини могла бы осветить весь мир, однако глаза смотрели холодно и зло. Минуту спустя Камилла отругала себя за подозрение. Эта женщина всего лишь папина знакомая. Он говорил, что не собирается встречаться с ней. Она отвернулась от окна и вернулась к работе, чувствуя себя глупо от того, что огорчилась из-за пустяка. Просто немного странно видеть отца рядом с чужой женщиной. Но когда-нибудь ей придется к этому привыкнуть. «Очаровательная девушка!» — воскликнула Максим, когда они с Кристофом вышли из здания конторы. «Она очень красивая и, несомненно, умная, если работает с тобой». «Камилла собирается поступить в школу бизнеса через несколько лет», — с гордостью сообщил Кристоф. «Хотя, если честно, я не уверен, что ей это нужно. Здесь она приобретает опыт, какого не получит в школе в особенности теперь, когда не стала ее матери. Камилла взяла на себя множество обязанностей, которые прежде выполняла моя жена. Об обеих своих женщинах крестов говорил с искренней любовью, это бросалось в глаза. «Твоя жена была счастливейшей женщиной», — сказала Максим, когда они вошли в помещение, где хранились бочки. Завод был огромным, с дороги просматривалась лишь малая его часть. Винодельный шато Джой, являлась солидным предприятием, хотя и уступала по размаху заводу Сэма. Сравнительно небольшой объем производства Кристоф восполнял высоким качеством вина и не стремился ничего менять. Его приятно поразили вопросы Аксин. Похоже, она искренне интересовалась винным бизнесом и его работой. Графиня была знакома со многими крупными виноделами Франции и с любопытством расспрашивала, какие традиции он перенял, какие изменения внес. Ей хотелось оценить сходство и различия методов. Кристоф провел с ней два часа и остался доволен. В знакомой, привычной для него обстановке Максин уже не казалась ему роскошной светской львицей. Если не считать дорогих сапог из крокодиловой кожи, то она выглядела как простая смертная, держалась свободно, и Кристоф с удовольствием рассказывал ей об особенностях своего ремесла. Часы пролетели быстро». Провожая Максим к автомобилю на заводской парковке, он с удивлением заметил, что время близится к пяти. Тогда ему пришла в голову одна мысль. «Хочешь зайти в дом и выпить бокал вина?» Кристоф все равно собирался уходить с завода. Свои дела он почти завершил, а начинать работу над новым проектом было уже поздно. С радостью отозвалась Максим. Они незаметно перешли на французский. «Ты уверен, что это удобно?» не хочется доставлять тебе беспокойство?» Кристоф усмехнулся и покачал головой. «Ну что ты, какое беспокойство? Если не возражаешь, я проедусь вместе с тобой вверх по холму. Сегодня я пришел на завод пешком». Они с Камилой часто так делали. Им нравилась небольшая разминка перед началом рабочего дня, да и разговоры по пути. Сев в «Мерседес Максин», Кристоф показал ей, как подняться по склону к шату. Они видели дом за чистоколом высоких деревьев, пока автомобиль взбирался по извилистой дороге, однако оценить подлинные размеры и изящные пропорции шато можно было лишь достигнув вершины холма. Дом был маловат для замка, но по местным меркам считался очень большим. Когда Максин вышла из машины, чтобы рассмотреть его, на лице ее отразилось неподдельное изумление — «Я будто вернулась домой во Францию», — произнесла она с ностальгической грустью, и Крестов подумал о шато в перегоре, которое отняли у нее дети покойного мужа. Ему стало жаль Максим. В ее жизни тоже были свои горести, трагедии и разочарования. За ее уверенной манерой держаться скрывалась уязвимость, это его тронуло. Кристоф проводил Максина в гостиную, где на стенах висели портреты французских предков и родителей, а на столах повсюду стояли его с Джой фотографии в серебряных рамках и множество снимков Камилы разных лет с самого младенчества. В уютной и теплой атмосфере дома чувствовалось нечто глубоко личное. Максим привели в восхищение изысканные фрески, которыми Джой покрыла стены шато, когда закончилось строительство. Этот прекрасный дом отличался от снятого в наем жилья Максин, где все было новым. Казалось, он простоял здесь не 23 года, а столетие. Кристоф предложил Максим бокал вина, и они расположились в саду, где он обычно сидел с Джой тихими вечерами. Там, к своему удивлению, и нашла их Камила, через час вернувшись с работы. Отец не выходил посидеть в саду с тех пор, как умерла мама при виде француженки раскинувшейся в любимом мамином кресле камилла не поверила своим глазам ой простите не знала что ты здесь папа пробормотала она в кухне Камилла заметила открытую бутылку вина любимой марки отца урожая того года когда она родилась это вино он считал лучшим мне пожалуй пора сказала максим снова перейдя на английский улыбнулась камилия и поднялась Камилла слышала, как отец с гостьей говорили по-французски, и это неприятно задело ее. Папа всегда сожалел, что Джой не знает французского. Мама пыталась освоить его, когда они только поженились, но вскоре бросила, языки давались ей с трудом. Отец с явным удовольствием говорил с Максим на родном языке. Они хорошо проводили время вдвоем. Они оставили бокалы на кухне, и крестов проводил гостью к автомобилю. Камила слышала, как он сказал, «В следующий раз я устрою тебе экскурсию по всему дому», и невольно задумалась, что отец собирался показать Максим. Их спальни? Библиотеку, где родители проводили вечера за чтением ему Камина? Домашний кабинет Джой? Все в доме представлялось ей очень личным, непредназначенным для чужих глаз». А эту женщину отец видел дважды в жизни и, по его словам, не собирался встречаться с ней снова, да и не хотел. Однако она явилась к нему в контору, а теперь пила с ним вино, сидя в мамином кресле в их собственном саду. От этой мысли Камильле стала не по себе, будто Максим вторглась в их мир, причем сделала это намеренно. — Я позвоню тебе, как только вернусь из Голландии, — сказал Кристоф, когда улыбающаяся гостья села в машину. — Прости, я отняла у тебя много времени, — проговорила она. — От экскурсии по винодельне я в полном восторге, а дом у тебя просто чудо. Максим повернула ключ в замке зажигания и снова восхищенно посмотрела на шато. — Я прекрасно провел время, — заверил Кристоф. — Мы обязательно пообедаем во Френч-Ландри, когда я вернусь. Этот ресторан считался лучшим в долине Напа. «Было бы чудесно!» — радостно отозвалась Максин, помахала рукой и поехала вниз по петляющей дороге, а Крестов медленно побрел к дому, думая о ней. День, проведенный с графиней, прошел на удивление приятно. Он не ожидал, что будет чувствовать себя так легко и свободно в ее обществе. Несмотря на знакомство со множеством богатых, влиятельных людей, она держалась просто и скромно, без налета светскости. Он подумал, что мог бы подружиться с Максим. Ему не терпелось пригласить ее на обед в благодарность за роскошный ужин в ее доме. К возвращению отца Камила уже накрыла на стул, разогрела в микроволновке приготовленные ракель, тамали и энчилады, достала из холодильника большое блюдо с салатом. Они оба любили мексиканскую кухню. За ужином Камила не произнесла ни слова. Отец заметил, что она чем-то огорчена. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. Дочь покачала головой и улыбнулась, но глаза ее смотрели печально, и Кристоф задумался о том, что же произошло. Камила молчала, пока не вымыла всю посуду, а потом рассказала отцу о своих новых идеях относительно социальных сетей, которые помогли бы привлечь внимание молодежи к менее дорогим маркам их вина. Кристоф одобрил идею, и она добавила, что подыщет маркетинговое агентство, которое займется продвижением вина в Твиттере и Фейсбуке. Не так давно Камила попробовала запустить рекламу сама и следила за ее эффективностью, однако потом решила, что правильнее будет обратиться в специализированную компанию и поручить эту задачу профессионалам. «Ты отлично поработала», — похвалил отец, — но, видя, что Камила по-прежнему чем-то расстроена, наклонился к ней и ласково коснулся ее руки. Ему невыносимо было видеть дочь несчастной, а она казалась очень грустной за ужином. — Что с тобой? Что тебя огорчило? — Да просто глупость. Было странно прийти домой и увидеть тебя в саду с той женщиной. Она сидела в мамином кресле, словно у себя дома. «Наверное, рано или поздно мне придется к этому привыкнуть», — пробормотала Камила с мокрыми от слез глазами. крестов притянул ее к себе и обнял. «Это время пока не настало», — тихо произнес он, поглаживая дочь по длинным светлым волосам, которые до сих пор еще делали ее похожей на ребенка, особенно когда она бывала занята и просто распускала их или заплетала в косы. Никто и никогда не займет место твоей матери. Я тоже думал об этом, увидев, как Максим села в ее кресло, но не хотел быть невежливым и не стал ей ничего говорить. Вероятно, нам обоим придется к этому привыкать, когда сюда будут приходить люди. Я едва знаком с Максим и вовсе не пытаюсь за ней ухаживать. Она интересная женщина, на ее долю тоже выпало немало невзгод, а здесь ей одиноко. Она никого не знает в долине, а народу тут мало. Нужно быть добрее к людям. Однако это вовсе не означает, будто я влюбляюсь в Максин. Камилла чувствовала в графине что-то недоброе, хотя не знала, как объяснить это. Она видела, происходит нечто скрытое, неявное, далеко не такое невинное, как описывает отец, который бывал подчас слишком простодушен и наивен, чтобы верно судить о людях. Мама всегда так говорила. Камилла подозревала, что Максим де Пантен преследует какую-то цель. «А если она охотится за тобой, папа?» Она вопросительно взглянула на отца. «Он был привлекательным мужчиной, владельцем процветающей винодельни, а теперь еще и вдовцом. Многие женщины желали бы его заполучить». «Максим не охотится за мной, Камилла», — возразил Крестов. Она знакома со множеством куда более влиятельных мужчин, чем я. Для нее я лишь мелкая рыбешка в крошечном пруду. Она может вернуться в Париж или поехать куда-нибудь еще в поисках рыбы покрупнее. Вдобавок, уверен, я ей не нужен. Одни сапоги, в которых Максим приходила сегодня, стоят, наверное, не меньше винного завода, добавил он со смехом, и Камилла не удержалась от улыбки, вспомнив те сапоги. Она никогда прежде не видела сапог для верховой езды из крокодиловой кожи и понятия не имела, сколько они могут стоить. Поверь, Максим не интересуется мной, а я ею. Мы просто друзья, вот и все. Тебе совершенно не о чем волноваться. В следующий раз я никому не позволю сесть в кресло твоей матери. Камилла, сама не зная почему, не доверяла француженке. Ее не оставляло странное ощущение, что мама тоже отнеслась бы к ней с подозрением. Джой всегда замечала, когда какая-нибудь женщина пыталась подступиться к Кристофу и предупреждала его. Тот всякий раз отмахивался, ему не верилось, будто женщина охотится за ним. Он был совершенно счастлив в браке и ни разу даже не взглянул на другую женщину, а теперь Джой нет. Камила понимала, как одиноко отцу каким пустым кажется дом без матери. В их жизни разверзлась дыра шириной с неба. Но Камилла не хотела, чтобы Максим де Пантен пыталась ее заполнить. Примысля об этом, по ее спине прокатился хладок.